Кай Ленк никогда не бывал в Академии Гриссома. К счастью, планировка школы была типичной, а для того, чтобы в дни посещений родители учащихся могли с легкостью ориентироваться, на стенах висели подробные схемы. Нетрудно было догадаться, что Грейсон направился в крыло проекта восхождения, особенно учитывая историю его дочери. Кай Ленк с легкостью нашел путь туда по схемам. В коридорах царила пустота. Ему не встретился ни один патруль. Кайленг Ленг счел это дурным знаком. Если бы он встретил кого-нибудь из охранников, то смог бы хотя бы разжиться каким-нибудь оружием. А пока что он мог рассчитывать только на свои навыки рукопашного боя. Дойдя до входа в крыло проекта восхождения, он бегло изучил схему на стене. Уверенности не было, но его инстинкты подсказали ему, что Грейсон, скорее всего, направился в обширное помещение, обозначенное на схеме как «закрытая зона». Но до того, как он добрался до места, он услышал юный голос. «Не двигайся, или я размажу тебя по стене!» Кайленк остановился и обернулся к неожиданной угрозе. Подросток с темными, спутанными волосами одиноко стоял посреди зала. «Я биотик!» – предупредил мальчик. «Я могу отправить тебя в полет, как баскетбольный мячик!» Он говорил твердо, но Кайленк видел, что он напуган. Кайлинг не сомневался, что сможет покрыть расстояние между ними и его противником до того, как тот соберет и выпустит биотическую силу. Но насилие не всегда является лучшим решением. «Ты один из студентов Калли», — сказал он. «Вы знаете мисс Сандерс?» — неуверенно отозвался мальчик. «Я пришел с ней. Мы работаем вместе». Мальчик выдохнул с облегчением. «Извините, я думал, вы один из похитителей». Кайленг не совсем понимал, о чем он говорит, но твердо решил подыграть. «Если бы я был похитителем, разве бы у меня не было какого-нибудь оружия?» Мальчик пожал плечами. «Может быть, вам оно не нужно? Вы и так выглядите опасным засранцем». «Опасный засранец на твоей стороне», – успокоил он подростка. «Мне нужно найти Кали. Ты знаешь, куда она пошла?» Мальчик покачал головой. Она сказала охранникам, чтобы они отвели нас всех в столовую и убежала. «Но я улизнул, чтобы помочь. Я самый сильный биотик в школе». «Не сомневаюсь», – кивнул Кайленг. «Как тебя зовут?» «Ник! Ник Донахью!» «Меня зовут Стив. Может быть, ты сможешь мне помочь?» «Без проблем», – легко согласился Ник. «Что вам нужно?» «Схема на стене показывают, что здесь есть закрытая зона. Ты знаешь, что там?» «Если я вам скажу», – ответил мальчик, – «вам придется взять меня с собой». «Договорились». «Ответил Кайленг, понимая, что иметь в компании сильного биотика, даже такого молодого, как Ник, не помешает, если он найдет Грейсона. К тому же, если ситуация выйдет из-под контроля, его можно будет использовать в качестве заложника». «Там лаборатория и архивы», — объяснил Ник. «Вы думаете, мисс Сандерс направилась туда?» «Скорее всего. Покажешь мне, куда идти?» «Конечно. Идите за мной».